Голова двадцать пятая Запыхавшийся и красный от напряжения Торквин подбежал ко мне. Покосился на близкую толпу и низко поклонился. «Владыка, ну зачем же вы так?» Я удивлённо вздёрнул бровь. «Что?» «Беспорядки! Ваше появление может спровоцировать волнение и погромы!» «Ах, погромы! Думаете, будут вас бить?» Колобок нахмурился. «Меня не достанут, а вот город жалко!» Он пристально всмотрелся мне в лицо. «Или вы пришли сместить совет старейшин и вернуть Кимнара к покорности?» «Тогда надо начинать не с парада на площади. Лучше взять старейшин дома, чтобы не успели оказать сопротивление. Ещё не поздно, кстати, а я помню адреса на память». Я рассмеялся. «Нет уж, гибкий вы мой, этот гадюшник мне даром не нужен. Проще построить свой город». Тогда зачем весь этот, хмм, карнавал? Должок за советенстейшн. Кто там на меня санкции накладывал? Ой, бросьте, дело прошлое. Маленькое недоразумение меркнущее на фоне вашей грандиозной победы. Вот именно Торквин, вот именно. И теперь все должны получить по заслугам. Кемнара не соблюдал нейтралитет, а значит что? По лицу толстяка пробежала тень. Вынужденно поверьте, исключительно в силу обстоятельств, светлые так давили. Торквин, вы сейчас изображаете школьницу, пойманную в туалете за курением. Так я вам скажу, не верю. Плохо играете, сударь, отвратительно, недостоверно. Да, а ведь я репетировал. Не будем отвлекаться. Совет старейшин мне должен за несоблюдение нейтралитета раз. за конфискованное оружие в стократном размере 2. И я возьму своё, так или иначе. Будем разговаривать или сразу перейдём к силовой акции? Глава охранки тяжело вздохнул. Разговаривать лучше. Я уже послал за старейшинами, но их 3 сотни человек, пока все соберутся. Ой, не надо мне всех. Зачем? У вас наверняка есть узкий состав, где решаются важные вопросы. какой-нибудь круг ближних или совет 12 13 поправил меня толстяк они уже едут вот ты чудесно я подмигнул ему а чтобы я не заскучал и не начал подзуживать толпы на беспорядки проведите мне экскурсию по залу совета я взял сенью четвёрку скелетов с вилами и двинулся за торквином зря вот так вздохнул толстяк «Лучше бы вы, правда, захватили город. Не хочу связываться с вашим болотом. Старейшины вас возненавидят. А сейчас они меня любят, просто боятся сказать? Ну нет, конечно. Но вы собираетесь отнять у них самое дорогое — деньги. Значит, они не настоящие темные. Где идеалы тьмы, любовь к хорошей драке и решимость? Торговки, а не рыночные, а не темные». Турквин покосился на меня и ничего не ответил. Вот галерея лучших людей города. Мы вошли в длинный узкий зал со стенами, увешанными портретами. Сами портреты мазня-мазнёй, а вот рамы все в позолоте, инкрустация драгоценными камнями и жемчугом. С полотен смотрели пожилые обрюзгшие лица с выражением превосходства и снобизма. Какие неприятные рожи! Это наши старейшины, ушедшие на покой после долгих лет службы. Подарок от совета? Только картина, раму каждый покупает сам, я хмыкнул. Нет, тёмные здесь выродились непонятно во что, соревноваться пышностью рам мелко и недостойно. А здесь коллективный портрет круга 13-ти. На здоровенном полотне 3х5 м стояли в разных позах серьёзные дядечки и одна тётка с желчным лицом. И это кто такая? Сударыня Зюцхеллер по прозвищу Голодная крокодила. Сколько она съела? Троих из прошлого состава 13, и насказательно, естественно. А этот в синем, председатель? Угадали. Самый противный на картине. Торквин пожал плечами. Они все друг друга стоят. Прошу сюда, зал заседаний совета старейшин. Что-то похожее я видел в своём мире по телевизору. В таких помещениях заседают парламенты разных стран. Вот только здесь в секторах креслами разделяли высокие стенки из стекла. Зачем перегородки? Чтобы во время споров не было драк и старейшины не плевались друг в друга. Бывало, регулярно. Толстяк указал пальцем на возвышение в дальнем конце зала. Там раньше стоял трон. Иногда во время приездов в город владыки посещали заседания. Куда дели? Убрали, когда объявили о независимости. Это понятно. Сам трон где? Ну я даже не знаю, стоит в кладовке, наверное. Найди. Это моя собственность, нечего ею раскидываться. Заберу в Калькуар и поставлю в малый приёмный. Турквин кивнул и записал карандашом что-то в блокнот. Всё, я утомился смотреть на местное убожество. Где будут переговоры с вашим кругом? Направо, пожалуйста, здесь рядом. Турквин привёл меня в уютную комнату с цветами в больших горшках у стен и длинным столом в центре. Раньше здесь был кабинет боргамистра. После объявления независимости его чуть-чуть повесили, а должность упразднили. Теперь здесь совещается крок 13. Я прошёлся вдоль стола. Действительно, стульев здесь было именно 13. Ни секунды не сомневаясь, я плюхнулся в голове и закинул ноги на стол, выставив пыльные сапоги. Скелеты из сенья встали у меня за спиной. Владыка, прошу прощения, но вы заняли место председателя. И что? Толстяк замялся. Это смахивает на оскорбление. Я сейчас принесу кресло для вас, Торквин. Я не понял, кто выиграл войну. Может быть, ваши старейшины, а я не заметил? Всё равно как-то не дипломатично вот так. Соблюдай Кимнара нейтралитет, разговор был бы другим. А так пусть привыкают к обращению с проигравшей стороной. Я не собирался изображать со старейшинами дружбу. Знаем мы, куда они смотрят. Сегодня будут улыбаться, а завтра воткнут нож в спину. Не то ж, я буду обострять конфликт. Переманю лояльных к себе жителей, а остальные пусть делают, что хотят. Торквин вздохнул уже который раз за сегодня. Жаль, что всё так вышло. Мне тоже. А пока я жду ваших старейчков, принеси мне кавафий. Владыка, толстяк вскинулся. Напиток запрещён в городе. Горожанам Но не мне. В отличие от всех остальных, я прихожу в ярость не от Клауфия, а от его отсутствия. И моё терпение уже на исходе. Пришлось бедняге Торквино умчаться на поиски напитка, а я откинулся на стуле и прикрыл глаза. Вот вернусь в Калькуаро и залягу спать. Утомили они меня, то война, то переговоры. Где мои выходные? Дверь скрипнула. В комнату по одному входили старейшины, пожилые и темные. У всех скорбно поджатые губы, на лицах печаль и тоска. Что, не ждали такого поворота дел? «Садитесь!» — я махнул им рукой. Но снимать со стола ноги даже не подумал. В ногах правды нет. Председатель, я узнал его рожу по картине, скрипнул зубами, увидев меня на своем месте. но спорить не решился и сел на дальнем краю. Одному старейшине места не хватило, и он остался стоять скромно отодвиг к кадки с фикусом. А вот Тулеранский, тоже бывший здесь, сел подальше, усиленно делая вид, что со мной не знаком. Важ, Кавафи владыка! В комнату влетел Торквин и подал мне чашечку. На лицах старейшин мелькнули удивление и злость, но они ни слова не сказали. Я пригубил глоток и махнул рукой. Начнём, пожалуй. Для начала я расскажу вам, что такое нейтралитет. Мы знаем, проскрипел председатель. Нет, не знаете. Нейтралитет это когда ни во что не вмешиваются. Ферштейн не делают гадости, не помогают одной стороне, не пытаются захватить побольше, нейтралитет. А вы активно вписывались за светлых. Тёмные за светлых. Насвое ныне дела обстановка. А сейчас я буду вас вынуждать. Вы конфисковали моё оружие, моё, купленное в вашем городе за чистое золото. Вы нанесли мне ущерб. Как я и предупредил, вы компенсируете его в стократном размере. Они попытались возразить, но я выставил руку. Это ещё не всё. Кроме убытка, вы причинили мне моральные страдания. Да, сударыни и сударыня, вы заставили меня разочароваться в тёмных дворянах. А я от этого страшно мучаюсь и плачу ночами в подушку, буквально разрываюсь между желанием всех вас повесить и зовом разрушить город, спалить драконами дотла и засыпать солью. У нас нет драконов. пискнул старейшина с длинной седой бородой. Спросите светлых магов, если сомневаетесь. Все старейшины повернулись к председателю. Тот скривился, но кивнул, подтверждая мои слова. Мы сожалеем, снова пискнул бородатый. Этого мало, сударыня мои. Мало. Настроение может исправить только золото. Думаю, компенсация за ущерб и моральный вред составит И я подмигнул председателю. Миллион золотом. Они молчали несколько минут, а затем подняли крик. Грабёж! У нас нет столько золота! Там оружия было всего на 10. Он издевается! Это годовой бюджет! Мы не будем платить! Зовите гвардию! На мою поднятую руку они не отреагировали, продолжая вопить. Одна только Зюитс Хеллер молчала, сложив руки на груди. Я снял ноги со стола и подозвал Торквина. Посмотрел на его ноги и приказал: "Дай мне свою туфлю". "Что? Обувь давай. Правую или левую? Без разницы". Обувь у главы тайной службы была начищена до блеска, приятно смотреть. Я взял туфлю и со всей злости трижды стукнул по столу. Тишина. Старейшины остолбенели, уставившись на мой молоток. Я разве спрашивал ваше мнение? Я интересовался вашими финансами? Сумма не подлежит обсуждению. Мы вы то, что вы сделали, достаточно. Могу предложить альтернативу прямо сейчас вас съест Сеня. Монстр сделал шаг вперёд, снял шляпу и улыбнулся, показав три ряда зубов. Он вас съест прямо здесь, без соли. А я выхожу к толпе и объявляю город своим. Ваше имущество уходит в казну, а родственники отправляются на рудники. У вас нет рудников, пробасил старейшина с права от меня. Специально для них и сделаю. У меня в планах промышленная революция. Будут добывать уголь. Остальных старейшин тоже туда. Всех, кто помрёт, воскрешу с скелетами, и пусть дальше работают. И все будут счастливы. Устраивает. Да, я разрешу гражданам пить коафий. Среди гробовой тишины вдруг раздался смешок Зюйтцхеллер. Женщину ухмыльнулась, глядя на меня, как бабушка на талантлевого внука. Мальчик в своём праве. Мы сделали ставку не на ту сторону, и теперь о расплачиваемся. Ты в своём уме? набросился на неё председатель. Это грабёж! Я бы взяла 2 млн. Ты уж точно не обеднеешь. Но чьей ты стране? возмутился бородатый. На своей, припечаталась Зюцхеллер. Я, кстати, голосовала против вашего решения, так что платите из своего кармана и на меня не рассчитывайте. Тебе это срок не сойдёт, прошипел председатель. Зюцхеллер повернулась к нему и улыбнулась, показав острые зубы. Бросаешь мне вызов? Председатель побледнел. Извини, вспылил. Содари, я стукнул туфлей по столу. У вас ровный час. Если по его истечении я не увижу золота, мы помним. Вот и отлично. Можете быть свободны. Они встали, собираясь уйти. И на будущее, я кликнул их в дверях. Обращаясь ко мне, нужно говорить владыка. Потренируйтесь к следующему разу.